Глава восьмая. Митя, где логика? В моем кабинете стоял густой, кислый запах поражения. Так пахнет в раздевалке проигравшей футбольной команды или, может, промокшая под дождем бездомная собака. Мы сидели, как три такие собаки, каждый в своем углу и молча переваривали наш глушительный провал. Лиза, мой вечно восторженный стажер, обычно порхающая по отделу, как бабочка на кофеине, сдулась, будто дешевый китайский шарик. Ее грандиозные домыслы о шпионских теориях и международном заговоре с гусем в главной роли разбились о суровую реальность в виде дарственной. Теперь она просто сидела, уставившись в стену, и, кажется, переосмысливала всю свою жизнь и веру в детективные сериалы. Коля, второй мой подарок от полицейской академии, на удивление молчал. Он не отпускал своих обычных едких комментариев и не пытался взломать Пентагон со своего смартфона, что уже было подозрительно. Он просто сидел, развалившись в кресле, и с абсолютно непроницаемым лицом смотрел в экран ноутбука. А я? Я пила чай, дешевый, из пакетика, без сахара, горький, как наша доля. Это был мой единственный якорь в этом бушующем море абсурда. Я вспоминала эти две бумажки, которые нам сунул под нос этот лощеный циркач Альбини, и мой мозг, закаленный 20 годами службы, отказывался совмещать дарственную и заявление о краже. Они не могли существовать в одной вселенной. Это было, как пытаться собрать пазл из двух разных коробок, причем на одной нарисованы котята, а на другой схема ядерного реактора. «Не сходится!» Наконец произнесла я в звенящей тишине, просто чтобы ее нарушить. Совсем ничего не сходится. Профессор пишет заявление, что у него украли любимую птичку. А через пару недель он эту же птичку дарит предполагаемому похитителю в знак глубокой признательности. Где логика? Может, он его простил? Тихо, почти шепотом предположила Лиза, не отрывая взгляда от облупившейся краски на стене. Ну, знаете, как в фильмах. Похититель, жертва проникаются друг другу симпатией. Стокгольмский синдром. Только гусиной. Сафонова. Если бы у гусей был стокгольмский синдром, они бы до сих пор дружили с динозаврами. Иди лучше проверь, не закипел ли чайник. И не возвращайся, пока не придумаешь версию хотя бы на 2% менее идиотскую. «Подумай, может, гусь его шантажировал?» Лиза понура встала и поплелась к нашему древнему чайнику, который шумел, как взлетающий истребитель. Я откинулась на спинку своего скрипучего кресла, которое скрипело в унисон моим мыслям, и уставилась на синий огонек умной колонки на моем столе. «Митя!» — устало позвала я. «А у тебя есть версия? Ты же у нас самый умный. Проанализируй ситуацию» синий огонек задумчиво мигнул. «Анализирую, Светлана Игоревна», произнес ровный синтезированный голос. «Входные данные противоречивы. Заявление о хищении объекта Гусь Геннадий и акт дарения того же объекта одному и тому же лицу. Вероятность логической ошибки в действиях профессора Орлова составляет 93%. Возможные причины. Когнитивные нарушения Возрастные изменения мозга, амнезия, биполярное расстройство. «Спасибо, Митяй, это я и без тебя знала», — проворчала я. «А что-нибудь нетривиальное можешь предложить? Что-нибудь за гранью банальной логики первокурсника полицейской академии?» Митя помолчал, видимо, копаясь в своих цифровых чертогах разума. «Существует альтернативная гипотеза с вероятностью 0,03%, — наконец сообщил он. Объект Гузь геннадий мог обладать примитивной формой самосознания и манипулировать обоими людьми для достижения собственных неизвестных нам целей». Я уставилась на колонку. Из угла, где сидел Коля, донеслось тихое хмыканье. «То есть ты хочешь сказать, что гусь сам все это подстроил?» Уточнила я, чувствуя, как мой мозг начинает медленно закипать. «Это одна из маловероятных, но возможных интерпретаций имеющихся данных», бесстрастно подтвердил Митя. «Митя, может, гусь сам от себя ушел?» Я перешла на совсем уже абсурдный тон, входя во вкус. «У него кризис среднего гусиного возраста?» Он решил бросить все, уйти в закат, сменить имя и начать новую жизнь где-нибудь в теплых краях? Анализ миграционных путей водоплавающих птиц показывает, что для тулузской пороты не характерны спонтанные перелеты в южные широты. Все так же серьезно, — ответил Митя. Однако теория о возрастном кризисе не лишена оснований. Рекомендую проверить, не оставлял ли объект гусь Геннадий предсмертной записки или прощального помета с зашифрованным посланием. Я закрыла лицо руками. Все. Приехали. Я майор полиции с 20-летним стажем. Обсуждаю с говорящей консервной банкой экзистенциальный кризис пропавшего гуся. Это было даже не дно... Это был уже центр земли. И тут оглушающую тишину нарушил спокойный голос Коли. «А фонд -то липовый!» Он сказал это так обыденно, будто сообщил, что на улице снова пошел дождь. Я медленно опустила руки и посмотрела на него. Лиза замерла с чайником в руках, рискуя обварить себе ноги. «В смысле Липовый? переспросила я. «У него все документы в порядке. Регистрация, печати. Я сама видела». «Документы? Настоящие?» Коля лениво повернул к нам экран своего ноутбука. «А фонд?» «Нет». Мы с Лизой как по команде подошли ближе. На экране была какая-то сложная схема со стрелочками, цифрами и названиями непонятных фирм. Я тут покопался немного, пока вы гусиные кризисы обсуждали. Он ткнул пальцем в одну из строчек. Фонд защиты цирковых животных. Зарегистрирован, как и положено, в Минюсте. Все чисто. Вот только одна маленькая деталь. Он увеличил часть экрана. Фонд был создан ровно за месяц до пропажи гуся. Я уставилась на дату. И правда. И что? Не поняла Лиза. «Может, это просто совпадение?» «Совпадение?» Коля усмехнулся своей фирменной усмешкой. «Лиза, в нашем деле не бывает совпадений. Бывают только плохо продуманные операции. А теперь, внимание, фокус!» Он открыл другую вкладку. На ней были банковские выписки, которые выглядели подлиннее войны и мира. «Я пробил их счета!» За все время существования фонда на его счет поступило всего несколько крупных траншей. И все от одного и того же человека. Угадайте, с трех раз от кого? От профессора Орлова. Выдохнула я, чувствуя, как по спине побежали мурашки азарта. «Бинго!» — кивнул Коля. «Наш сердобольный профессор за неполных два месяца перевел на счета этого фонда почти все свое состояние. Квартира в центре, дача на берегу, все банковские вклады. Все, что у него было». В кабинете снова повисла тишина, но теперь она была другой, не гнетущей, а звенящей от напряжения, как натянутая струна. Мы смотрели друг на друга, и в глазах у каждого отражалась одна и та же простая и страшная мысль. — Гусь, — прошептала Лиза, — он был ни при чем. — Он был прикрытием. Закончила за нее я, чувствуя, как картинка складывается. Все встало на свои места. Заявление о краже, чтобы привлечь наше внимание и создать видимость конфликта. Потом дарственное, чтобы это внимание отвести и запутать следы. А за всей этой дымовой завесой, за всей этой комедией с блестящим циркачом и говорящей птицей, происходило кое-что посерьезнее. У старика просто и элегантно отжимали все его имущество. Гусь был отвлекающим маневром, гениальным в своей абсурдности. Пока мы, три идиота, гонялись за призраком птицы, кто-то спокойно обчищал ее хозяина. Я посмотрела на Колю. Он не улыбался. Он смотрел на меня серьезно, и я впервые увидела в его глазах не скуку и превосходство, а холодный, сосредоточенный азарт настоящего охотника. «Коля!» — мой голос прозвучал твердо и уверенно смывая всю усталость. «Мне нужно все. Кто снимал деньги со счетов этого фонда? Куда они ушли? Мне нужны имена, адреса, пароли. «Явки! Мне нужно знать, кто дергал за ниточки этого кукольного театра!» Коля молча кивнул, но его лицо засияло, как у младенца, как будто он получил самый желанный подарок на свете. И его пальцы снова забегали по клавиатуре с бешеной скоростью и щенячьим азартом. Я отошла к окну. Дождь закончился. На мокром асфальте блестели огни фонарей. Дело о пропавшем гусе только что умерло, и на его месте родилось новое, куда более злое и интересное».